Глава четвёртая Остаток вечера проходит в разговорах у камина. Огненные язычки пламени скачут, поленья трещат, отдавая тепло. А мы сидим с Сарой рядом на мягком ковре и по деталям обсуждаем прошедшие сутки. В небольшом жилище Асмунда при церкви все произошло так стремительно, что только теперь подробные воспоминания возвращаются к нам. Яркими картинками, внезапными вспышками и обрывками впечатлений. Мне приходится мысленно пережить снова эту трагедию, чтобы дословно воспроизвести с Ари мой разговор с Микки, а потом она еще раз переживает схватку с Арвидом, на спину которого кидалась, чтобы не дать ему добить Улли. Нам словно нужно еще раз окунуться в это, чтобы постичь всю тяжесть перенесенных мук и потерь. Анна в это время окуривает дом и рассыпает ровной тонкой линией соль под порогом, подсолнечная семя из холщевого мешочка она кладет на подоконник, приговаривая себе что-то под нос. Долго вглядывается в дождливый пейзаж за окном, затем рисует пальцем, обереги на стеклах и плотно задергивает шторы. Анна велит нам отправляться спать, и мы делаем это с неохотой. Нашей посиделки у камина мало походят на пижамную вечеринку, но мне, словно ребенку, не хочется, чтобы это заканчивалось. Как будто я всем своим существом ощущаю, ценность таких спокойных вечеров, которые могут в будущем не повториться, как будто боюсь того, что закрою глаза и окажусь там, где мне не будет так же хорошо. «Давайте, давайте, отрывайте задницы от подушек», бесцеремонно пихает нас Анна. «Марш спать!» И нам приходится подчиниться. Я поднимаюсь к себе в комнату, переодеваюсь в длинную футболку и сажусь на кровать. Достаю цепочку и впиваюсь взглядом в пробирку. Той крови Тхампери, что есть во мне слишком мало, чтобы сдерживать демона. Добавляя к ней кровь Каи, защиту можно усиливать лишь на время. Если бы можно было загадать желание, которое непременно исполнится, я бы хотела стать человеком, хотя никогда им и не была. Интересно, каково это жить без одержимости, странных снов и фобий? Жить, не страшась самой себя. Осторожно открутив пробирку от крепления, я откупориваю ее и в один глоток опустошаю содержимое. Затем закрываю и прикручиваю в пустую пробирку обратно. На языке разливается сладость с металлическим привкусом. Я морщусь, облизываю губы и забираюсь под одеяло. Выключив ночник, закрываю глаза. Слышно, как дождь барабанит по крыше, как завывает ветер. Я ворочаюсь в полной уверенности, что не смогу сегодня уснуть. «Ни о чем не думай, расслабься», — приказываю себе. Наконец перед глазами пляшут мушки, а мысли... Начинает путаться, как это обычно бывает, когда ты проваливаешься в сон. Кровь. Литры крови. Её здесь только что у меня сжат в горле. Она повсюду на полу, где к ней липнут подошвы школьных туфель. На моей одежде, руках и даже, кажется, во рту. Я вся перемазалась кровью Тхампери. Мои ладони темнеют от густой липкой крови, склеившей пальцы. Куда бы я ни ступила, везде она. Я вижу... Тело Асмунда, распростертое у моих ног, и знаю, в какой стороне от него лежит голова. Мне страшно даже поворачиваться в ту сторону. Этот взгляд, один раз увидев, не забудешь никогда. Безжизненные, выцветшие глаза, искривленный рот, губы, застывшие в немом крики. «Асмунд!» Мой голос звучит так тонко, будто доносится откуда-то издалека. Но тело неподвижно. А на голову я по-прежнему и смотреть боюсь. «Асмунд!» Зову я, как в бреду. Падаю на колени и начинаю захлебываться в рыданиях. Он сражался, как воин, но доброта его души стала его погибелью. Асмунд хотел поговорить с ними и потому позволил себе обмануться. Стоило повернуться к ним спиной и... У меня перехватывает дыхание. Я ползу на четвереньках к его голове, чтобы взять ее на колени и прикрыть ему веки. Так правильнее... Внутри меня словно что-то надламывается, когда я прижимаю его голову к груди и баюкаю, точно младенца. Глупо взывать к справедливости, но в этот момент я стискиваю зубы, чтобы не зарычать с досады. Попадись мне, Ингрид в этот момент клянусь, стал оборвать ее на части голыми руками. Мне хочется кричать, но беспомощный вой гаснет, так и не вырвавшись из меня. Лес. Бескрайне дикий, мрачный, застывший в ожидании рассвета. Я бреду вперед в темноте, касаясь ладонями шершавых стволов сосен, чтобы не споткнуться и не упасть. Ноги утопают в мягкой земле, устлонной сухими ветвями, листьями и черным мхом. Солнце настигает горные вершины вдалеке, и его свет, словно горный цветок, распускается на острых пиках. Я ускоряю шаг, почти бегу. Наконец, среди деревьев, словно ниоткуда, начинают проявляться очертания низенькой деревянной хижины с высланной сосновыми ветками старой крышей. Стены хижины потемнели от времени, а крошечные окна мутнее болотной воды, и все же я решаюсь подойти к одному из окон, чтобы заглянуть внутрь. Стараюсь ступать тише. Обхожу камни, дровяник, наклоняюсь, чтобы не задеть сухие растения, развешанные на веревке, натянутой вдоль одной из стен. И замираю, когда моя юбка шелестит вокруг ног, зацепившись за куст. Освободив ее от пут, прислоняюсь к стене и задерживаю дыхание. Мой слух улавливает низкие вибрации. Что это? Я прислоняюсь ухом к стене и будто слышу голос. Плавный, мелодичный, он то нарастает звеня, то стихает, словно говорящий переходит на шепот. Это мужчина. И у его речи есть ритм. Она словно песня. Да, это песня. Йойк! Я бросаюсь к окну, не боясь быть замеченной, приникаю лбом к стеклу, и сквозь белесую завесу вижу двоих, обнаженную женщину, лежащую с закрытыми глазами на полу посередине комнаты, и мужчину, сидящего на коленях подлине её и водящего чем-то вроде плоского камня по ее груди и плечам, испещеренным глубокими ранами. Он сопровождает каждое свое движение новой строчкой странной песни и возносит взор к потолку, словно прося кого-то об исцелении этой несчастной. Проходит мгновение, прежде чем у меня получается разглядеть ее обезображенное почти до неузнаваемости, лицо и с ужасом понять, что это Ингрид. И в этот момент я со сдавленным выдохом просыпаюсь в собственной постели. «Ингрид?» — выдыхаю я. И её имя горит на моих устах. Сажусь, пытаясь отдышаться, утираю пот со лба и вдруг ощущаю, как что-то горячее щекочет нос. Опускаю взгляд. Кап. Капля крови падает на одеяло. Кап. Еще одна стекает по губе и падает вниз на белоснежную ткань, превращаясь в маленькое асимметричное пятно. Проклятие! Придавив нос пальцами, я встаю и бреду в ванную. Плетусь почти наугад, так как перед глазами расплываются круги, Ноги еле держат силы, ко мне так и не вернулись, да еще и сон, похоже, высосал их остатки. После того, как мне удается остановить кровотечение, я принимаю душ, долго сижу в ванной, поливая лицо водой и пытаясь собраться с мыслями. Затем выхожу, возвращаясь в комнату и только в этот момент отмечаю, что погода за окном наладилась, переодеваюсь, расчесываю мокрые волосы и спускаюсь вниз. Не зови мертвеца, если не хочешь, чтобы он пришел. Этими словами встречает меня в кухне Анна. Она вообще ложилась, на ней та же одежда, что и вчера, а в зубах зажата сигарета, от которой дым поднимается к потолку. Когда я сажусь за стол, она открывает форточку, затем ставит передо мной бутерброды и черный кофе, который выглядит таким густым и крепким, что кажется, будто ложка останется стоять в нем, если ее там оставить. «И что это значит?» — спрашиваю я, разглядывая себя в отражении на поверхности напитка. Это кофе по старому цыганскому рецепту и бутерброды, которые я ослепила из того, что нашла на кухне. Подсохший хлеб, пришлось его подмолодить в тостеры. Пара вялых салатных листьев, кружочек томата, ветчина и какой-то соус из холодильника. Не знаю, какой, но пахнет недурно. Нет, я не про это, поднимая на нее взгляд. Про мертвеца, что значит ваши слова? А это... Она садится за стол. Ты звала ночью Асмунда, не стоит этого больше делать. Мы похоронили его как завещено, Но ты же не хочешь, чтобы его неупокоенная душа вернулась к тебе в виде призрака? О, -о, -о хмурюсь я, нет, не хочу. Просто мне снилось. Я прикусываю губу, и Анна кивает, не требуя объяснений. Скорее, хлебник, кофе, дорогая, наклоняясь вперед, просит она, и придвигает мне кружку ближе. Я делаю глоток и начинаю кашлять. «Что такое?» «Странный привкус», — хрипло отвечаю я. «Всего лишь пепел моей бабушки», — отмахивается Анна. «Вы подсыпали мне пепел в кофе?» «Щепотку». Видимо, эти слова должны меня успокоить. «Тебе нужны силы, А Воскрешение не проходит даром, и ты как выжатый лимон. Гляди-ка». Анна достает из кармана брюк круглое зеркальце в пестрой тканной оправе. «У тебя глаза кровоточат». Я беру его... Заглядываю в отражение и с потрясением убеждаюсь в том, что она права, на моих веках дрожат кровавые слезы. Что это значит? спрашиваю, коснувшись капельки в уголке глаза и посмотрев на красноватую жидкость на пальце. Ты неумело расходуешь свой ресурс. Большая нагрузка на организм. Я видела вас не Ингрид, признаюсь, переводя на нее взгляд. Серьезно? Раньше она все время ускользала, но сегодня я нашла хижину, в которой она прячется. Ее защита ослабла, заключает Анна задумчиво, подперев рукой подбородок. Наверное, киваю я, смахивая с глаз остатки кровавых слез. У нее ужасные раны. Арвид пытается ее лечить, а она как будто без сознания. Поэтому ты смогла пройти через ее барьеры. Значит, Арвид с ней в той хижине? Да. Ты сможешь найти ее? Она в лесу, но вряд ли... Я задумываюсь на секунду. Разве что в следующем сне попробую. Возможно, хижина тоже под ведьминской защитой. Если ты смогла обойти заклинание, значит, Ингрид совсем плохо. Возможно, она между жизнью и смертью. Значит, я могла бы... Даже не думай, строго говорит Анна. Посмотри на себя, тебе нужен отдых. Аура вся в дырах. Она качает головой. Если один из них прикончит тебя во сне, ты уже не вернешься в реальный мир, застрянешь навсегда в подсознании. Но когда Нея восстановится, она должна научиться управлять своими силами. Вдруг раздается голос Сары. Мы поворачиваемся, она стоит в дверях, растрепанная, босая в пижаме. Теперь, когда кровь Каи удерживает ее внутреннего демона, она могла бы применить способность хождения во снах на пользу общему делу. Думаю, это возможно. Нужно только потренироваться, разобраться во всем этом. Теперь подруга поворачивается ко мне. Будет здорово, если ты научишься контролировать эту фигню, Нея. Не знаю, получится ли. Пожимаю плечами. Для этого тебе точно понадобятся силы, говорит Анна, придвигая ко мне бутерброды. Ешь и встает, чтобы налить кофе дочери. «Что-то слышно о бульрике?» с надеждой спрашивает Сара, садясь за стол. «Мой телефон молчит». «Пока тишина», — отвечаю я. «Выпей кофе». Анна ставит перед ней чашку и тарелку с бутербродами. «И поешь». «Опять бахнула туда бабулин прах», — вздыхает Сара. «Уже чую по запаху». «Твоя прабабка была бы только рада помочь тебе», — хмыкает Анна. Знаешь, чему я рада? Ворчливо отзывается Сара. Потому что кому-то из моих потомков тоже придется употреблять в пищу мой прах, ни одной мне страдать. А ты страдаешь, улыбается ее мать. По-моему, вкусный кофе. Интересно, как себя идентифицируют духи моего рода, вдруг задумывается Сара. Если бы я умерла и ожила, то кем бы обернулась? Бродячей собакой, Без раздумий отвечает Анна. А что, мы кочевой народ? Мам! Стонет царь. «А что, точно тебе говорю? Не коргией, не мопсом каким-нибудь, а блохастым бродячим псом, с бельмом на глазу, одноухим, хромым... Ой, мама!» «У меня не получается удержаться от смеха. Их перепалки всегда меня веселят».